Я глазами в глаза вникал, Но встречал не иные взгляды, А двоящиеся анфилады повторяющихся зеркал. Я стремился чертой и словом Закрепить приходящий миг, Но мгновенно плененный лик угасает, Чтоб вспыхнуть новым, Я боялся, узнав, Забыть. Но в стремлении Нет забвенья, Чтобы вечно сгорать И быть, надо рвать Без печали звея. Я пленен в переливных снах, Завивающихся круженью, Раздробившейся, в отражении, потерявшись в зеркалах.